22. Этой ночью меня жадной волной накрывают ускользающие, скоротечные сны, головокружительные, приводящие в смятение, глядящие на меня обреченными безучастными глазами, с лицами из прошлого и вечной тьмой. А из мрака выходят чудовища. Они тянутся ко мне когтистыми пальцами, клацают окровавленными зубами у моей шеи. Вздрогнув, я резко просыпаюсь. В моем теле напряжен каждый нерв, но чудовищ нет. Во всяком случае, в моей клетке. Паника понемногу стихает, когда я вижу трех уставившихся на меня людей. Двое мужчин, старше меня по меньшей мере на десяток лет, и девушка. Ее голубые глаза светятся на худом бледном лице. И она так внимательно разглядывает меня, будто может прочитать всю историю жизни, написанную у меня на лбу. Я Несса», — говорит она: «Конол и Гариган мои братья. Гариган кивает. Конол же напряженно смотрит мне в глаза. Выражение его лица прямо противоположно Нессиному, она открыта и настроена благожелательно, в то время как он закрыт и настроен решительно против меня. Наверное, он решил, что я не менее опасна, чем солдат из Спринга. Уже рассвело, я подскакиваю, оцарапав спину о шершавую стену. «Ангра успел послать за мной. Он прикажет Ироду пытками добиться от меня повиновения, прикажет мучить меня, пока я не выложу ему все, что происходило у нас последние шестнадцать лет. Грудь наливается раскаленным свинцом, становится трудно дышать. Я мира, удается выдавить мне». В рот словно набили песка, взгляд мечется от Нессы к двери. Я жду, что вот-вот ворвутся солдаты и силой вытащат меня из клетки. Если бы они собирались тебя так скоро забрать, то вообще не приводили бы сюда, — замечает Гарриган. Его, как и брата, гложат сомнения в отношении меня, но лицо смягчается. — Откуда ты знаешь? — резко спрашивает Коннел, глядя на дверь. «Оттуда, откуда и я», — гордо заявляет Несса, беря меня за руку. «Ее отправили сюда не просто так». Коннелл обжигает меня злым взглядом, словно это я заставила ее произнести эти слова. «Мне не хватает силы воли выдернуть руку, мне нужно, чтобы меня утешили. Поэтому я молча смотрю ему в глаза, пока он не переводит взгляд на дверь». — Откуда ты, — спрашивает Несса, — с таким нетерпением, словно всю ночь ждала, когда сможет задать мне этот вопрос. — Из Винтера? — Нет, конечно же нет. Говорят, там больше никто не живет. — Из Королевства Сезонов? — Я жила в Корделе до того, как попала сюда, — отвечаю я. Очередной недобрый взгляд Коннелла, и я чувствую себя виноватой за то, что разговариваю с его сестрой. Такое ощущение, что любым своим словом я лишь подпитываю медленно растущую в ее сердце надежду. Неса смотрит на меня настороженно. В корделе, эхом повторяет она, и, выпустив мою руку, поворачивается к Гарригану. Это ведь королевство гармонии? Уголки губ Гарригана дергаются в улыбке, перекашивающей лицо, он явно улыбается нечасто. Наша Несса однажды станет путешественницей, объясняет он, и его охватывает гордость за свою младшую сестру, за ее неутерянную способность мечтать за решеткой. Или портнихой, добавляет Несса, и на ее лице вспыхивает румянец однако через мгновение картина счастливого будущего, нарисованная ее воображением и хранимая в душе, гаснет, и она печально пожимает плечами, глядя на меня. «Как наша мама!» — тихо рявкает Коннелл, и в замке скрипит ключ. Я всем телом прижимаюсь к задней стене. Чтобы там ни говорили Несса с Гарриганом, успокаивая меня, — И как бы вчера вечером мне не было все равно, придет ли за мной Ангра, внутри шевелится ужас, вызванный инстинктом самосохранения, который трудно полностью заглушить. Они не могут меня забрать. Не сейчас, пока я еще не придумала, как избежать долгой и мучительной смерти в руках Ангры, как помочь тем, кто окружает меня, избежать той же участи. Дверь распахивается, Коннелл с гариганом выходят на солнце, а Несса хватает меня за руку. «Не волнуйся», — шепчет она, подталкивая меня вперед. «Все будет хорошо, всё. «Ты...» — мое сердце падает, но солдат лишь кивает на конец дороги, где сгрудились выпущенные из клеток вентарианцы. «Пока будешь с остальными». На меня не сходит облегчение. Сегодня Ангра за мной не послал. Несса тянет меня вперед, и тут мной овладевает шок. Он будто только того и ждал, когда я выйду из клетки. Я впервые вижу вентарианцев рабочего лагеря. К нам присоединяются и вентарианцы со второго уровня клеток. Все толпами идут по дороге, поднимая шаркающими ногами пыль. Десятки людей толпятся вокруг, Тощие тела в рваном тряпье, потемневшим за годы грязной и потной работы. Здесь есть и дети. Если бы Ангра хотел просто вырезать вентарианцев, то сделал бы это давным-давно, и для них это стало бы более завидной участью. Вместо этого Ангра держит их в заперти, позволяя семьям расти и рождать новое рабское поколение» безжалостно со стороны победителя демонстрировать свое господство, уничтожая поверженных, но еще безжалостней уничтожать на их глазах весь род. Дети вентарианцев глазеют на меня, стоя рядом с родителями. Лица их суровы. Они научились не показывать слабость, потому что ее используют против тебя же. Так что потом тебе останется лишь страдать из-за такой жизни — в клетках, взгроможденных одна на другую, проходящей в муках и ожидании того, что двадцать пять выживших вентарианцев придут и всех освободят. Я встречаюсь взглядом с женщиной, ровесницей Дендеры. Ее верхняя губа приподнимается во скале, и я шарахаюсь. Похоже, здесь так же опасно, как и во дворце Ангры. Я чувствую себя несчастной, на меня волнами накатывает отвращение к себе, к их образу жизни, ко всему тому, что случилось с нашим королевством. Как скоро они перестали надеяться на то, что мы освободим их. Как скоро Ангра выбил из них надежду на спасение. Как скоро он выбьет её из меня. Глядя на окружающие меня лица, на отпечатавшиеся на них 16-летние страдания, я думаю, что я могла сделать, чтобы это остановить? Что мог сделать кто-либо из нас? Генерал, Эллисон, Мейзер или кто-то еще? Страдания этих людей затянулись слишком надолго, раны стали слишком глубоки. Солдат щелкает плетью по толпе, и несколько замешкавшихся вентарианцев падают на колени. Пожилые женщины и двое мужчин. Кровавые линии вспухают на их руках, но мы все торопливо идем вперед, влекомые силой страха. Мы должны были наброситься на солдата, защитить наших земляков и восстать против несправедливости Спринга. Несса сжимает мою руку двумя ладонями. Она не потеряла надежды, и любая настороженность с ее стороны бледнеет в сравнении с ее верой. Я ловлю себя на мысли, что мне куда легче видеть злобные взгляды вентарианцев и слышать их недовольство. Я могу понять их злость и могу ее принять, но, Несса, неужели я также смотрела на генерала? все мы, беженцы, смотрели так на генерала. Он был источником нашей надежды, он был маяком, что показывал путь к освобождению и возвращению нашего королевства. Вместе с ним умерла надежда, а я не смогу стать надеждой для Нессы. Мы останавливаемся за людьми, столпившимися у ворот, Стоящие впереди солдаты разделяют вентарианцев на группы, распределяя на работы в разных частях города. «Мы с братьями вернемся к дворцу», — шепчет Несса, крепче сжимая мою ладонь. «Не знаю, куда отправят тебя. Не знаю. Все хорошо», — выдавливаю я улыбку. Уголки губ Нессы дергаются, и она кивает. Несколько минут спустя мы оказываемся в первом ряду. Коннелл и Гариган называют солдату свои номера. 1-3219 и 1-3218. Имен здесь нет. Ангра лишил их всего. Родного края, дома, жизни. Почему бы не лишить их и имени? Солдат велит им присоединиться к группе, что пойдет к дворцу. Несса, не желая выпускать мою руку, подходит к тому же солдату. «Один говорит она, и солдат сверяется со списком. «Дворцовый двор», — возвещает он, — переводит взгляд на меня и, прищурившись, осматривает с ног до головы. «Я слишком здорова на вид, слишком откормлена», — заглянув в список, солдат выгибает бровь. «Ангра приготовил для тебя кое-что особенное», — говорит он, — «к стене Б-19». «Б-19?» Б. Беглянка. Беглянка, 19 Потому как я девятнадцатая беженка-вентарианка, которую Ангра убьет. Наверное, Ирод видел, как в Битай умер генерал. Значит, он был восемнадцатым, а Грег с Кристаллой — шестнадцатым и семнадцатый. Несса ведет меня мимо солдат. Когда несколько человек стоят между нами и солдатами, она шепчет мне на ухо. К стене они отсылают тех, кого хотят довести до грани. Ее пальцы впиваются в мою руку. Работай, но не перенапрягайся. Старайся просто делать вид, что трудишься изо всех сил. Может, у тебя получится выдержать без... Несса, утихомириваю я ее. Ее беспокойство тягостно, она ожидает от меня чего-то невозможного, и я не знаю, смогу ли оправдать ее ожидания. «Ты пришла сюда не для того, чтобы умереть», — полувопросительно полуобещающе выдыхает она. «Я закрываю глаза. Для чего же я сюда пришла?» Коннелл кладет ладонь на плечо Нессы. «Мы уходим. Несса оставляет меня и присоединяется к Гарригану. Я судорожно сглатываю, когда тень конала смещается, и он нависает надо мной». Несса не может нас больше слышать, и Коннелл, сузив глаза, враждебно говорит. Мы пытались сбежать. Перелезали через ограждение, боролись с охранниками, делали подкопы под стены. Все умирали. Последние прибывшие обещали освободить нас, но испарились, не успев ничего предпринять. Они вели себя так, будто мы сами ничего не пробовали. Несса неделями плакала, когда наша надежда испарилась вместе с ними. Я не хочу, чтобы она опять через это проходила. Он говорит о Греге и Кристалле. Я сжимаю зубы. Я тоже не хочу, чтобы она через это проходила. Никого тут не интересует, чего хочешь ты». Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше. Я это и так понимаю. Коннелл насмешливо приподнимает брови. Удачи, Б-19. Он отворачивается и отходит к группе, отобранные для работы дворца, где его ждут брат и сестра. Он не оглядывается. Ему нет дела до того, что я остаюсь одна стоять на солнце. Да и с какой стати ему должно быть до меня какое-то дело? Кто я такая? Обычная шестнадцатилетняя девчонка. Я бы и сама в себя не поверила, но Несса, идущая по дороге со своей группой, оборачивается, и в ее глазах все же светится надежда. Может, Ангра хотел, чтобы так случилось, и вентарианцы воспряли духом, а потом он сломил бы их снова, убил бы меня у них на глазах. Но неважно, что хочет Ангра. Конул прав. «Неважно даже, чего я хочу сама. Сейчас важно только одно — выжить». Солдаты отводят нас к южной границе Эйбрила и через маленькие ворота выпускают из города. От внезапной смены пейзажа у меня перехватывает дыхание. Стена из черного камня, неровная и недостроенная, тянется от Эйбрила до вырубленных лесов. Эта земля — Грязная в пнях и черных камнях еще более безлика и пустынна, чем Эйбрил. Свидетельство того, какой ценой разрастается королевство Ангры. Жизни здесь не должно остаться. Я подхожу к насыпи из черных камней, рядом с которой лежат заплечные торбы. Несколько вентарианцев продевают руки в их кожаные лямки, а другие загружают в висящие за их спинами мешки, обломки камней. За работу, кричит солдат, и над нашими головами щелкает плеть. Я хватаю и нацепляю первую попавшуюся торбу. Стоит мне это сделать, как за спину опускают тяжеленный кусок черного камня. Вверх по трапам шепчет тот, кто положил мне в торбу камень. Он наклоняется за другим камнем и, подняв его, загружает торбу следующего вентарианца. Я поправляю камень на спине и направляюсь к трапам. Деревянные леса в 8 ярусов расчерчивают воздух у стены, соединенные зигзагообразными трапами, по которым поочередно поднимаются и спускаются вентарианцы. Леса эти сделаны из того же плохого дерева, что и дома в трущобах. Кажется, стоит подуть сильному ветру, и вся конструкция рухнет». Правда, если она развалится, то вместе с нами вниз полетят и солдаты Спринга, хоть это будет справедливо. Я чуть не смеюсь от этой мысли, а что если покидать сверху груды черных камней на солдат и бежать отсюда прочь к виднеющемуся вдали полю, в часть королевства, не стеной Эйприла? Камень ударяет по лопаткам, когда я останавливаюсь на настиле, расположенном высоко над землей. То поле не так уж и далеко отсюда. Сочная спелая зелень колышется на ветру. Выходит, что Ангра использует накопитель не только во зло. Строящаяся стена должна опоясать опустошенную часть земли с вырубленным лесом и расширить границы Эйбрила до засеянного поля. Между ним и нами стоят солдаты, но пока, на данную минуту, это наша единственная возможность сбежать из Эйбрила. Если вентарианцы уже пытались бежать, наверное, мне не стоит повторять их ошибок. Я здесь в такой же ловушке, как и они. Если мне удастся вырваться от солдат и убраться из Спринга, то я вновь смогу поговорить с Ханной или вернуться в кордел и найти Мейзера, Дендеру и остальных. Мужчина передо мной поправляет на своей спине торбу, делая шаг наверх. Виноват ли в том его неровный шаг или вес, или сдвинутый в сторону камень, но мужчина наступает на торчащий деревянный штырь. Тот прорывает прохудившийся ботинок, раздирая стопу, и настил заливает темной кровью. Мужчина замирает. На пол вздоха, на пол удара сердца, на короткое мгновение, которого едва хватает для осознания случившегося. Его лицо искажается от боли, а взгляд устремляется к ближайшему, стоящему чуть выше солдату, который поворачивает голову в его сторону. Взгляд падает на кровавый след, поднимается к перекошенному от боли лицу. «Что, не по силам тебе сегодня эта работенка?» — вызывающего вопрошает он. «Я открываю рот и хочу заговорить, чтобы отвлечь внимание солдата от бедняги». Вентарианец поворачивается и направляется к другому трапу, но солдат грубо разворачивает его к себе. Ноги мужчины скользят по сухому дереву, торбос съезжает на одну сторону, и он скидывает руки, чтобы удержать равновесие. Слишком поздно. Его камень слишком тяжел, а движения слишком резки». Вентарианец балансирует на краю настила на высоте пятого яруса лесов. Его руки отчаянно хватаются за воздух, ища за что уцепиться, а черный камень в торбе сдвигается, кренится, утягивает его назад. Единственное, за что или кого он может ухватиться, это ближайший к нему солдат. Я бросаюсь вперед, выпустив из ладони лямку и протянув руку к вентарианцу, словно пытаясь остановить его падение. Но когда сила притяжения берет свое, солдат улыбается, поднимает ногу и ударяет мужчину сапогом в грудь. Мне хочется кричать, когда вентарианец опрокидывается с настила. Его падающее тело, утягиваемое весом камня, все ниже и ниже, медленно пролетает пять ярусов и шлепается на сухую землю. Поднятая пыль застилает изувеченное тело. Оцепеневшая я стою столбом, но никто даже не останавливается, никто не кричит и не плачет. Все вокруг продолжают устало тащиться вверх-вниз по трапам, словно стирая погибшего мужчину из памяти неустанным движением ног. Никто не последует за мной, если я попытаюсь бежать. Они или просто упадут с лесов, смирившись с тем, что нет ни единого шанса на победу, или их перережут после моей жалкой попытки. Перед глазами все расплывается, но я продолжаю идти. Я удерживаю в сознании образ погибшего вентарианца, не давая возобладать инстинктивному желанию убить столько солдат, сколько получится. Я смотрю на землю внизу. Пыль осела, и тело мужчины, лежащие в грязи, случайным нелепым пятном, стало видно. Внутри меня бурлит гнев. У нас нет выхода, или мы будем продолжать пытаться спасти свое королевство, или оно прекратит свое существование. Утро переходит в день. Температура воздуха повышается настолько, что в голове мутнеет, и от пота вся одежда липнет к телу. Растянувшиеся часы играют с сознанием, возвращая меня в прошлое. Мне чудится, что я снова о вранийских прериях бреду за генералом к корделу Не переношу жару, чтобы ей пусто было, но не порадую Ангру обмороком. Пусть даже не надеется увидеть мою скорую смерть. Похоже, вентарианцы вокруг также реагируют на жару, как и я. Они спотыкаются, тяжело дыша и ловя ртом спертый воздух но не жалуются и не падают обессиленно. Пусть такой климат и не подходит вентарианской крови, пленники уже привыкли. Днем я с облегчением узнаю, что у нас будет перерыв. Почти с облегчением. Ворота, ведущие в Эйприл, со скрипом открываются. Стоящие передо мной в очереди за камнями вентарианцы скидывают свои торбы, а те, что находились на трапах, спускаются вниз». Я следую за всеми, не отрывая взгляда от ворот, чтобы увидеть, кто выйдет из Эйбрила. Вентарианские дети. Некоторые настолько малы, что, наверное, едва научились говорить, а их уже заставляют работать. Они ковыляют к строительной площадке с кувшинами и обходят работников, предлагая им воду. На худеньких личиках сверкают огромные голубые глаза, тонкие ручки дрожат под тяжестью глиняных кувшинов. Мальчик не старше 4- пяти лет приближается к очереди из рабочих, в которой стою я, и ставит кувшин на землю. Он зачерпывает воду ковшом и подносит его мужчине. На вид ему столько же лет, сколько и генералу. Мальчик повторяет свои действия, пока очередь не доходит до меня. Никакой воды для нее, приказ Ангры, кричит сзади солдат, и хвост плети щелкает у ног ребенка. Тот подпрыгивает, заливая водой руки и землю. Взгляд его голубых глаз обращается к моему лицу, и он весь подбирается в ожидании следующего удара. Я отшатываюсь назад больше инстинктивно, чем осознанно. Все разумные мысли испарились, стоило мне увидеть воду, а на их место пришла безрассудная жажда. Глаза видят сейчас лишь кувшин с водой, и тем не менее я делаю еще один шаг назад. Мне не нужна вода, я не хочу привлекать внимание к кому-то еще. Да, хриплю я, он прав, мне нельзя воды. Солдат, уже поднявший плеть, хмуро наблюдает за моим покорным отступлением. Я отворачиваюсь, цепляю на плечи торбу и прикрываю веки, когда в нее опускают очередной черный камень. Мальчик возвращается к прерванному занятию, вода выплескивается через края кувшина. Никакой боли, никаких последствий и никакой воды. Пока я буду со склоненной головой принимать отмеренное мне, трудностей не возникнет. Это все, что я могу сделать, никому не мешать, не доставлять неприятностей людям, которые пережили столько страданий. Солдаты выкинули тело мертвого мужчины несколько часов назад, Но на земле рядом с лесами осталось кровавое пятно. Я прохожу по нему, ощущая на себе взгляд мальчика. Он — лишь очередное тело из армады рабочих Спринга, беззащитное существо, которое солдаты уничтожат ради собственного удовольствия. От жажды кружится голова, и я оступаюсь, но иду дальше. Еще один шаг мира, еще один шаг».